Глава третья. Арафель. Она пришла, не без сомнений, ибо теперь этот путь был труднее, чем когда-то. Туман между её элдом и миром людей стал плотнее. Она присела в последний раз под бледными серебристыми деревьями среди эльфийских драгоценностей, что мягко отблескивали в лучах тусклого странного солнца её дня. Арафель хотела взять кое-что с собой и переодеться, Светлые эльфийские наряды, которые она носила по праздникам. О, давным-давно, когда среди эльфов звучали песни. Она верялась нынче человеку, единственному, кому верила, и шла безоружной, если не считать легчайшего из кинжалов и без плаща. Что было несколько легкомысленно, но всё же она отправлялась к другу. И так Арафель явилась верхней трапезной карвела Оказалась там, в мгновение ока, выйдя из тумана, в столь хорошо знакомом ей зале, и сощурилась от яркого света и отступила в тень в тревоге. Огни горели перед ней и рядами губительных соцветий. Поблескивал металл, и все кричало в ней «Беги!». Но Киран протягивал ей руку, и рядом стояла Бранвин, менее любимая ей, но не коварная глядя на нее огромными встревоженными глазами. Огни же были пламенем свечей и факелов, металл, серебром чаши, блюд и украшениями ее хозяев. зал пах теснотой и людьми, и огнем, и пищей, и срезанными ветвями, и умирающими цветами. Но она осталась, хоть огни продолжали тревожить ее. Ибо этим они хотели оказать ей честь, как поняла теперь Арафель. Ее души наполнили страх и усталость, и сожаление о том, что они так расстарались к ее приходу. На ней были одежды мира из уважения к приглашению. А люди, как им было свойственно, превратили этот серо-мрачный зал в водопад жира убитых животных, огонь, пожирающий поверженные деревья и ветви, но из металла лишь серебро и никакого железа, которое могло причинить ей боль. Море тепла и света. Они считали это самым важным. «Пожалуйста», — сказал Киран и указал ей на место во главе накрытого стола. «Добро пожаловать!» И Арафиль полностью вступила в этот зал, в гости и в Карвелл, в эту маленькую душную трапезную. Она огляделась и посмотрела на предложенное место. «Ты удивил меня», — чистосердечно промолвила она и взглянула на закрытые двери трапезной. Вдоль стены полыхали факелы, на столе трепетали свечи, в камине жарко горел огонь. Умиравшие на столе ветви благоухали безмолвной болью. «Мы сами будем прислуживать тебе», — тихо сказал Киран, — «или те, кому я доверяю как братьям. Они знают о тебе и готовы сделать всё по первому моему слову». «Нет, не готовы, горят желанием, сами не свои». Но я не знал, согласишься ли ты. Я никогда не гостила у людей. Сомнением промолвила Арафель, глядя на него и Бранвин. И тогда от любви к этому человеку странные чувства охватили ее. Отчаяние и воспоминания о том, как когда-то было. О светящихся рощах, о песнопениях и плясках. «А музыка будет?» — робко спросила она и добавила томимое сердечной мукой. «И можно ли мне увидеть детей? А потом мы поговорим. Время бесед наступит потом». Бранвин тревожно сжал руку Кирана, но глаза от оволучились гордостью. «Позови их», — сказал он Бранвин, — «пусть спустятся вниз». И сам поспешил к двери. «Барк!» — крикнул он. «Иди сюда и позови Леннона, Роуна и Шихана». «Мурна?» — скричала Бранвин у другой лестницы. «Мурна, возьми Келли и Меф и спустись с ними вниз!» Арафель замерла, чувствуя страх от этих множившихся имен. Когда-то она уже была в этом зале в окружении многих людей. Но сейчас было сейчас. И несмотря на то, что это место казалось ей странным и грубым от блеска огни и запаха смерти, она заставляла себя быть спокойной и ждала, стоя там, где они хотели, чтобы позволить себе быть зачарованы ими так же, как они сами были зачарованы ею. И загремели ступени от топота ног. Сначала Мурна, такое имя носила худая костлявая женщина, лишенная цвета. А рядом мальчик и девочка, как восход и закат, остановились на ступеньке и открыли рты от удивления, ибо Арафель явилась не силуэтом в сером-залатанном плаще, как они видели ее прежде, но девой в серебре и эльфийских драгоценностях. Затем вошли воины, и первый по почестям орфист, держа арфу в руках, он склонился перед Арафиль на колено. Леннон звали его, и она вспомнила другого орфиста карвела взглянув его его иссохшее лицо. Так и тот бы постарел. Мысль ужалила ее и наполнила сердце печалью. «Я видел тебя, госпожа, когда ты спасла Корвелл», — промолвил орфист. «Я помню, я был здесь. Жаль лишь, что воспоминания ускользают. Я пытался сложить песню об этом, но она никогда не получалась такой, как я хотел». Голос его пресекся, и он лишь смотрел изумленно, пока Киран Нежно не взял Орфиста за руку и не отвел в сторону. Арафель огляделась в поисках знакомых лиц. Но Меридив и Эвальд умерли. Их не было здесь. «Умерли, конечно же». «Умерли?» — вдруг поняла она. «Как умирают люди. Госпожа Смерть собирает не только деревья, и работа ее столь тиха, что отследить почти невозможно. Арафель окружали люди, которых она прежде не видела» и большая их часть уже была отмечена временем. «Барк», — назвал Киран высокого рыжеволосого с проседью воина. «Сын Скаги. И Доналл, его двоюрный брат. Моя правая и левая рука. Столь я ценю их. Ризи, синдру Рон, Шихан». Последний был старик, старейший из всех них. «В тот день я ехал по полю, вслед за моим господином Кираном!» Трясущимися от напряжения губами промолвил этот бывалый воин. «Когда ты пришла?» И голос его увяз в прерывистых слезах, распространявших нечто, напоминавшее эльфийское тепло, и она невольно была тронута ими. «Да», — откликнулась Арафиль, так ласково, как могла, не помня этого человека и гадая, какое у него было тогда лицо. Эти перемены в людях вселяли в нее отчаяние. Она взглянула на детей, которых обнимала бранвин и прочла в них также перемены, происходящие с неумолимой скоростью. — Ты сядешь? — спросила ее Киран, возвращая к действительности, и она опустилась в приготовленное для нее кресло перед серебряными блюдами и гибельным пламенем. «Нам тоже можно сесть за стол?» — взволнованно спросил Келли, и, получив утвердительный кивок отца, зардевшись, обнял сестру и мать. И все пришло в движение. Вносились скамьи и новые блюда, и с облегчением и шумом все принялись рассаживаться по местам. Зазвучали первые робкие звуки арфы, чисто и нежно, и воцарилась тишина, умолкли даже дети. И орфист заиграл. Заиграл для неё песни весёлые и светлые. А затем была трапеза. Мурона всё взяла на себя, проявляя особое внимание гости. Подносила Арафелле вино и медовые лепёшки и фрукты, когда та отказывалась от другой еды. Арафель не знала, сколь человеческими были эти подношения, но на вкус они были сладкие. А вино хоть и горчило, было приятно пить. Все ели в такой гробовой тишине, что стук чаши казался громом, а мышиные шашки мурны делались тяжёлой звучной поступью. Даже дети были серьёзно и молчаливы, но глаза их впитывали всё. «К чему такая тишина?» — горестно воскликнул Киран. «Значит, нам можно говорить?» — вскричал Келли высоким чистым голосом, от которого у Арафели перехватило дух. Она рассмеялась, и смех её подхватили сначала Мэв, а затем и Доналл. «Да!» промолвил Киран, «мы можем говорить». «Может, арфист споет нам песни, чтобы на душе у нас стало светло», предложила Арафель. Это обрадовало арфиста, который снова взял арфу, и вскоре дети хлопали в ладоши и домочадцы с трудом могли усидеть на местах. Последним из всех засмеялся даже суровый рыжеволосый Барк. Песня напомнила старому Шихану сказку, которую он рассказывал искусно и складно, и снова принесли вина, и Арафель, странно рабея от быстротечности всего, поведала эльфийское предание, и смутилась была, когда ответом ей стали лишь молчаливые взоры. «Ах!» — выдохнула тогда Мурна, и все вздохнули. И Арафель увидела, что все довольны, и даже более чем довольны, что глаза их искрятся, а Арафист утирает слезы. «Расскажи еще!» — попросила Мефф. Бесценное настало время. Время мира и покоя. Юный голосок искушал, но... Нет, — сказала Арафель, внезапно ощутив прошедшие часы, увидев, как осели свечи в подсвечниках, услышав, как раскололась сгоревшая полена в очаге, заметив, как погас один из факелов, обрушившись на плиты пола целым звездопадом искр. Нет. Теперь мы должны заняться вашими делами. Может, ты мне расскажешь?» Повернулась она к Кирану. «Как вы жили с тех пор, как я была здесь в последний раз?» «О, хорошо!» — откликнулся Киран. «Земля не подводила нас. И мои кони... Моя конюшня процветает». «Амир? Нынче вы живете в мире?» И воины встрепенулись. «Король постановил быть миру», — сказал Киран. «И как могу, я охраню его». «Вот как», — промолвила она. «Наверное, детям пора в постель», — сказал Киран. «Нет», — ответила Арафель. И мев и Келли, глаза сразу потухли, снова расцвели и чуть не подскочили на своих местах. «Потерпи», — сказала Арафель бранвин и перевела взгляд от старого Шихана к замершей Мурне. Волосы той растрепались, и прядями упали на худое лицо, раскрасневшееся отбегать ни туда и сюда. Она ни разу так и не присела. Сейчас она держала кувшин с вином и даже позабыла об этом, несмотря на его тяжесть. Все замерли. И Роун, поставленный на стражу к дверям, но позванный ею к столу за широкую улыбку. И Доналл, светловолосый красавица младше всех остальных. И темный Ризи с тихим и мудрым взглядом. И Барк. Сын Скаги столь похожий на своего отца. «Годы Шихана простираются далеко назад», — промолвила Рафель, — «и в них своя слава. Годы Мэв и Келли тянутся дальше всех вперёд, и как разбросает время этих людей, никому не дано знать, кроме меня. А потому к детям я обращаюсь так же, как к остальным, и пусть они услышат мой совет, ибо я не знаю, когда вернусь сюда в следующий раз». И тревога охватила всех за исключением детей и больше всех Кирана. Но никто не проронил ни слова. «За все годы Кэрвелла», — продолжила она, — «лишь люди приходили в Элт и никогда еще Ши не гостили у людей. Но сегодня вы пробудили старые воспоминания. Вы напомнили мне о почти забытых мною временах. С вами благословение Ши». Ваш шаг по палым листьям будет легок, и путь не будет плутать в лесу, и глаза ваши будут видеть истину там, где взор других замутнится. И так на все времена. Элт не будет таять для вас. Все, что увидите, будете видеть в истинном свете. Это мой дар. И еще один я дам Мэв и Келли. «Пойдите сюда», — промолвила она, заметив, что дети мнутся в нерешительности. Они извинились и подошли к ней во главу стола, глядя на неё огромными, как воли нет, глазами. «Вот», — сказала Арафель и рожала ладонь, положив на стол, что-то похожее на солнечных зайчиков. Но свет поблег, и остались лежать два листа, скорее серебряных, чем зелёных. «На память», — сказала она, — «на память об истинном Элде». «Это самых юных моих деревьев». Держите их при себе, и они никогда не завянут. Вы никогда ещё не видали настоящих деревьев, и я не могу отвезти вас туда. А как бы хотела. Но они станут вам надеждой в безнадёжности, истинным видением, когда меркнет взор. А ещё на них лежат чары обретения дома. И для недавних потеряшек это самый подходящий дар. В смущении и изумлении дети взяли в руки по листу. «Мама!» — воскликнула Мэв, показывая матери свой. «Госпожа!» — приглушенно промолвил Келли и, взглянув на свой, понёс показывать его отцу. «Я видела эти деревья!» — тихо промолвил Киран. Келли сел рядом с отцом, и Киран жарко обнял его, прижимая к себе это ценнейшее из сокровищ, подаренных ему временем. Как и Бранвин прижимала к себе Мэв. Друзья и домочадцы, собравшиеся в этом зале, стояли крепостью против ночи, против теней, против всех бед мира. И все же в глазах Кира натаилось знание, будто они могли увидеть тени, что собирались за стенами замка. — Ты говоришь так, словно собираешься идти, — промолвил он. — И все же тебя привело сюда какое-то дело. Могу я спросить о нем? «Не надо спрашивать». Она провела пальцем по краю чаши и взглянула на Мурну, которая бросилась наполнять ее. Ее движения странно тронули Арафель, как и искренность карих человеческих глаз, угадывавших чужую нужду. Она благословила и Мурну, одарив ту своей милостью, когда кувшин коснулся чаши, и тут же забыла о ней, как забывала о поверженном дереве в цвету. Воистину, мысли Арафель блуждали и кружили, и вновь возвращались к детям, а от детей к барку, который смотрел на неё не мигая, на что редко какой человек был способен. Он боялся, и она это видела. Верность и страх его простирались далеко в тёмное будущее. Дрожь охватила Арафель, совершенно несвойственная ей слабость. Она перевела взгляд на Доналла, чья душа была прозрачнее всех. И на ризе в ком хоронился мрак, но такой же, как в эльфах. И, наконец, на Кирана, к чему постаревшему виду она никак не могла привыкнуть. «Я буду открыта», — сказала Арафель. «Рядом с вами ходит беда. Я не могу сказать, какая, ибо я просто не знаю. Когда-то я говорила тебе о равновесии вещей. Теперь оно нарушено». Меф и Келли повстречали лишь случайного путника в твоих землях и не стали причинять ему вреда. Он и не заслуживал этого, но есть вещи и пострашнее. Ты их не знаешь. Часть Элда погрузилась во тьму, и сам Элд стал шире и темнее, чем прежде. Проснулось то, что спало. Я стояла на страже и сдерживала их, ты понимаешь, о господин людей. И так я стерегла все это и впредь буду стеречь. Вы — моя слабость и моя сила. Вы — Кервэл, этот круг света от очага, горящего во тьме. А тьма сгущается, и скоро наступит ночь. Молите, чтобы за нею пришел рассвет. И полено рассыпалось угольями в очаге, и дети вздрогнули, и вскрикнула Бранвин. Огонь взметнулся, заплясали и опали тени. И все неловко поежились на своих местах. «Война!» — спросил Барк хриплым грубым голосом. «Ты говоришь о войне? Сам бегом?» Война. Она приложила руку к камню своего сердца и почувствовала, как трудно ей оставаться здесь. Все показалось вдруг нереальным, словно серая паутина была наброшена на лик истины. А потом это наваждение рассеялось. «Я уже спрашивала вас, живете ли вы в мире?» «Санбегом и Кердавом?» — переспросил Киран. «Дурной мир, но такова воля короля». Арафиль неопределенно указал рукой на запад. «Там нет света». «Там правит король», — ответил Киран. «Он господин Дунна Хэйвена. «А Кердон?» «Свободен?» «На западе нет света, я говорю. Следите за своими пределами». «Кердо не правит мой брат!» Я уже сказала то, что сказала. «И война?» Слишком простое слово. «Король не обращает внимания на Карвелл», внезапно промолвила Бранвин. «Мы не в чести. Мы верну ему, как немногие даже из тех, кто сражался за него у наших стен. Что до Кердона? Он мой брат!» оборвала ее Керон. На мгновение мелькнула тень, и Арафель вздрогнула, заморгав от цвета огней. И снова она прикоснулась к камню и пробудила напевы, звучавшие в этих стенах много лет тому назад. Они ожили и взметнулись под своды зала. Арфа была разбита, но музыка продолжала звучать. Арафель встала и в смущении поднялась вслед за Кираном, который протянул к ней свои руки, предлагая остаться еще ненадолго. Но она уже с трудом могла побороть объявший её холод. Всё более чёрная тоска наваливалась на неё, и Арафиль боролась с этой тоской, как боролась со всяким оружием рака. «Проводи меня», — сказала она Кируну, недалеко, до наружного зала. Он предложил ей руку, вероятно, растерянной, ибо места никогда ничего не значили для неё. Но иные пути были опасны, и она избрала дорогу людей, пройдя в деревянную дверь вместе с давним другом. «Закрой дверь», — сказала она, когда они вышли в зал перед лестницей. «То, что я скажу сейчас, предназначено лишь для твоих ушей. И что ты скажешь им потом, выберешь сам». Он послушался ее, господин кервела и снова повернулся к ней лицом. Одинокий затухающий факел разбрасывал тени вокруг, обостряя черты лица Кирана. Он выглядел старым и измождённым, страшно измождённым. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Ты понятливее их. Ты знаешь, что вырвалось на свободу. Я скажу тебе, что нижние пределы Аргиада покрыла тень. Заволокла она и холмы. Деревья выступают из неё, но в видах необычен и смутен. В них нет утешения. Скажи мне правду, открой своё сердце. Не чувствуешь ли ты признаков беды? Спокойно ли ты ездишь по этой земле? Ты знаешь, что нет. Я мало что знаю о людях. Тогда скажи мне, а почему? Они помнят меня. Они помнят, кто я такой. И если удача сопутствует мне, говорят, что это волшебный дар. А если нет, то называют это проклятием и больше всего они подозревают меня в чём? В тщеславии, я думаю, или в стремлении к власти. вздрогнув он оглянулся, и отблески пламени вновь заиграли на его бородатом лице. Да и как они могут забыть? Как король может сидеть со мной на совете и не помнить? Или мой брат? Он тоже боится своего соседа? Он боится своей собственной крови. Мы не обмениваемся гонцами. Между нами царит молчание. И страх, да. И недоверие. Мне слишком хорошо живётся в карвеле Он вздохнул и покачал головой, но всепожирающий страх не покинул его взгляда. «Нет, он никогда не причинит нам вреда. Донкот хороший человек, но он не мудр». «Разве это так дурно?» «Для того, кто сидит в кордоне? Чей замок получил своё имя Вэлде?» «Да, это дурно, очень дурно и принесёт много зла». «Я стерегу, моих сил недостаточно, потому-то я и пришла сюда. Просить твоей помощи?» «Нет». Он покачал головой. «Теперь я знаю, о чём ты хочешь просить, и мой ответ — нет». Сохрани для меня кое-что. Всего лишь сохрани. А если случится худшее, и ты поймёшь, что сил больше нет, тогда ты сам решишь, что тебе делать. Ты — единственный свет. Понимаешь ли, единственный? Беда в Керберне — ничто по сравнению с тем, что придёт следом. Возьми вот это. Я не прошу, чтобы ты его носил. Решай сам. Но у тебя должен быть выбор ради твоей безопасности и ради сохранности этого места». Керен ничего не ответил, и она достала из сокровенного места у сердца тот камень, что он когда-то носил, точно такой же, как и у неё на шее. Тот мерцал странным светом под факелом, не отбрасывая тени и не отражая огня. Он лежал у неё на ладони, и, наконец, Керен протянул руку и взял его, и сжал в кулаке и, казалось, Зал померк после этого. «Не ходи, Вэлт», — сказала она. «Тебе нельзя приходить туда. Позови меня, если будет нужда, но не заклиная ради мира, прошу тебя, не приказывай мне». «Будь мудрым, будь осторожным». рафель увижу ли я тебя снова в этой жизни? Увижу ли я тебя ещё хоть раз?» Она уже начала таять, отступая Вэлт но задержалась, прикоснувшись к его широкой, изуродованной шрамами руке. «Не знаю», — ответила она, но сердце говорило о Арафель, что это и вправду их последняя встреча. Слишком рискованно, но кто знает. «Будь здоров, брат, полуэльф, друг». И во всем прикосновение растаяло, и Элт сомкнулся вокруг нее. Мгновение она ещё боролась с ним, раскинувшись по всему замку, словно обняв его, так что сила озеленявшей деревья разлилась широко. И кустарник, пробивавшийся сквозь трещины стен, вдруг зацвёл под сумрачным небом. И больное дитя поправилось, и, вздохнув, забыл целительным сном, улыбаясь так же, как и она. И дремавший стражник жал в руке копье обманутый преждевременным рассветом, пригрезившимся ему. И Люд пробудился и залился слезами, уверенный, что им приснился дивный сон, который и не вспомнить, или счастье снизошло на них. Другие же заснули еще глубже, ощутив неземной покой. И лишь один сопротивлялся, прячась на лестнице, куда он вполз, чтобы подслушать. И имя ему было Калли. «Надо предупредить его», — подумала она, но была уже во власти Рока и мысль растаяла, как минутный рассвет над Карвеллом. Элт принял арафиль назад, как сети, сплетенные из сучьев и корней, из предрассветной тьмы, в которой даже звезды были бессильны. Слеза скатилась по ее щеке, оставив за собой холодный и узкий след. «Ты рискуешь?» — прошептала тень. Арафель гневно обернулась, смахнув слезу, и, выпрямившись, уставилась на тьму в тумане. «Божок, тебе здесь нечего делать. Не трогай их. Я тебя предупреждала». «А я говорю, ты рискуешь». Тень совсем сгустилась, став дырой в тумане, и послышался звук топнувшей ногой лошади. «Я обходила свои владения. Ты что-то сдвинула с мест. Ты пустила меня в погоню, и ты призвала меня сюда. Так что не шли мне угроз не надо». Ты их всех подняла, и угрозами их не загонишь назад. Они наступают!» Арафиль передёрнула плечами и отвернулась. «Ты не сказала мне ничего нового. Попробуй ещё раз». И рядом во мгле послышались шаги, мягкие и бестелесные. «Есть место по имени Кердон, ты верно знаешь». Она взволнованно обернулась, не заботясь о том, что подумает о ней охотница и хранительница её пределов. Что с Кирдоном? Лишь то, что его господин близок с королём. Я слышала, как они совещались в Дуна на Хейвине. Тебе бы пристало уважать меня? Я якшаю с королями и говорю, берегись Кирдона. Его история слепит твой взор. Ты заблуждаешься. Ты рискуешь, я говорю, и этот риск не приносит твоим союзникам пользы и не добавляет терпения. Мои союзники? Арафель выпрямилась и прикоснулась к маленькой рукоятке кинжала на своем поясе. Единственное, что я знаю, ни ты, ни твои братья не выиграют от моего поражения. К чему таится? Что ты слышала в Дуннахэйвене? Весь королевский совет. Я видела, как с королем говорили господин Анбега и владыка Кердава. С ними же были правители Кердона и керлела и господин Кердона был в самом центре совета. Ты разве не знала? Возможно, знала. Тень помолчала. Темное подобие пса подкралось к ней сбоку и слилось с ней. — Ты жестоко Так говорят Аши. «Этот человек, этот Киран, этот брат Донкада из Дона — это мое дело. Ты связала меня обязательствами. Это твой человек, Верг Сумятицу, мир. Это его рук дело с самого начала, а ты все защищаешь его. Займись Донкадом, он не менее опасен». Донгут в недосягаемости для меня. Да, в недосягаемости для тебя, но не для других. Ты была глупа, моя госпожа Деревьев. Ты бесконечно глупа, но зато теперь не одинока. Нет, ты в окружении врагов и тех, кто соблазнен ими. Оставь меня. О, моя глупая госпожа. «Разве твоему народу не свойственна была ревность? Или тщеславие?» Рафиль пошла прочь. Смерть последовала за ней темным трепетанием, скользящим сквозь туман. «Король слаб и слабеет все больше. Они отравляют его. Уже не только словами. Пока я не спешу забрать его. Но настанет день, когда мне придется. И что тогда? Кто тогда, как не Донкот? Убей его, госпожа. Один удар эльфийского меча, и мир будет спасён. Нет, ты не спасён. Оставь меня, ты надоела мне. Ты устала от меня, своей посланницы. Девчонки, которую ты посылаешь, охраняют свои пределы. О, глупая госпожа, тебе бы раньше меня послушаться. Какой весёлый гость пришёл в Керберн. И я могу назвать тебе других, таящихся тут и там. «Остановись, послушай! Это твой человек. Отдай мне его. Хорошо тебе не взять Донкода, не дотянуться до него. Но я могу исправить всё». «И страха перед этим Кираном...» — король прислушивается к дурным советам. «И страха перед тем, что он видел в тот день на поле, и за помощи, которую ты оказала этому человеку. Знаешь ли ты...» «Никого во всем королевстве! Король не боится так, как кирана и Скорвелла!» Вместо того, чтобы бояться тех, кого следует. Неотступно госпожа Смерть стремилась к своей добыче. И снова Арафиль остановилась и замерла в смертном Элде. «Ты что-то знаешь и скрываешь? Скажи, и покончим с этим. Да, я кое-что узнала, пока ты занималась другим». Король не доверял старому господину карвелла из-за этого человека. И другие помогали разрастаться пропасти между ними, пока уже ничто не могло соединить ее края. Но больше всех — Донкот из Дона. «Да, больше всех. Он что-то замышляет, еще не зная что. Ты говоришь, что не можешь его тронуть» но что-то из Элда поднялось к нему и теперь блуждает вокруг кердона то появляясь, то исчезая. «Я ничего не могу уловить, а хотела бы». Рафиль долго молчала, и камень горел холодным огнём у её сердца. «С этого надо было начать. Это печальные вести. Пойди туда. Если там Элд, то и ты там можешь быть. разберись с этим». «А мне отдай этого смутьяной Скорвелла. Мы ещё можем всё повернуть вспять». «Нет», — сказала Арафиль, сжимая в руке камень. «Нет». «Не сомневаюсь, что этого хотят твои собратья, но я не приму твой совет, охотница». «Никогда». «Значит, боишься?» — прошептала смерть. «Ты делаешь вид, что так мудра, что ты хранишь свои тайны». «Но скажи, ты боишься?» И ты не хочешь ничего менять. Но ради чего? Ради чего ты живешь? Ты говорила, чтобы хранить, чтобы препятствовать тому, чему сама виной. А теперь ты отступаешь, чтобы спасти лишь себя и свои деревья и своего единственного любимца. Но надолго ли? И ради чего? Не трать на меня свой яд. Передай своим братьям следующее. Элт изменился. И теперь ты сказала мне, почему. Так узнай и расскажи мне, какое имя носит эта беда. Узнай для меня, какова её природа. И поверь, леса мои шире, чем были прежде, во всех направлениях. Я проводила время не во снах, нет. Хотела бы, но не могла. А иначе мне было бы всё известно. И помни, держись подальше от карвела Эльфийское коварство. Взвыла смерть и попыталась ухватить Арафель за рукав. Но та уже ушла Растаев. «Послушай!» — закричала смерть ей вслед. «Арафель!» Но она была бессильна использовать это имя. Она ничего не могла поделать ши, и в гневе затрубив свой рог, она собрала гончих на охоту. В Кэрвелле говорили, что в волке снова начали рыскать в холмах. Из лесистых вершин обрушилась буря, пусть грозовые тучи не в своём обычном направлении, к востоку. Но кое-кто в Карвелле знал, в чём тут дело. Арафель сжала камень обеими руками и закрыла глаза и углубилась в себя, чтобы отыскать путь. Так это стало непросто. Вернувшись в рощи серебристых деревьев, она вздохнула свободнее. Но эльфийское солнце было закрыто тучами, и ей пришлось их разгонять, пока они не отошли к дальним пределам Аргиада постоянно менявшуюся тень. «Финелла!» — хлопнула она в ладоши и примчалась к ней кобылица, стряхивая молнии с гривы. Арафель вскочила на нее и промолвила, куда ехать. И Финелла вздрогнула под ней. И хоть и неохотно эльфийская лошадь пошла. И покинутый Аудан заржал ей вслед. Печальный и одинокий звук в надвигавшемся мраке.